Третье. Академия. Смотрящие на Луну и его сородичи совершенно позабыли все, что видели, как только монолит перестал властвовать над их сознанием и проделывать опыты с их телами. На следующее утро по дороге на пастбище они прошли мимо, не обратив на небо ни малейшего внимания. Он уже стал привычной, никчемной частью окружающей среды. Он был несъедобен и не мог съесть их, остальное было неважно. Внизу у ручья другие, как обычно, выкрикивали свои бессильные угрозы. Их вожак — одноухий пятикантроп, ровесник, смотрящего на луну, и одного с ним роста, только более тощий. Решился даже на небольшую вылазку в направлении неприятельской территории. Он шагал, громко крича и размахивая руками, чтобы устрашить врага и подбодрить самого себя. Ручей по всей ширине был ему примерно по колено, но чем дальше Одноухи отходил от своего берега, тем неувереннее он себя чувствовал, тем страшнее становилось ему. Очень скоро он замедлил шаг, потом остановился и, наконец, с напускной важностью зашагал назад к своим соплеменникам. В будничном течении жизни пятикантропов больше ничего не изменилось. Стая нашла достаточно пищи, чтобы просуществовать еще один день, и никто не умер, а вечером кристалл снова ожидал их, светясь пульсирующим светом и привлекая тем же звуком. На этот раз, однако, он применил иную, хитроумно измененную программу. Некоторых пятикантропов кристалл совсем оставив в покое. Он как бы сосредоточил все внимание на тех, кто подавал наибольшие надежды. К их числу принадлежал и смотрящий на Луну. Он снова почувствовал, будто какие-то пытливые щупальца шарят по дальним закоулкам его мозга. Затем начались видения. Возможно, эти видения явились ему внутри кристаллического монолита, а может быть, они рождались в его мозгу? Так или иначе, для смотрящего на Луну все эти образы были вполне реальны. Только почему-то привычный интуитивный порыв изгнать чужих из своих владений оказался совершенно усыпленным он увидел мирную семью совсем такую же как семьи его сородичей если не считать одного существенного отличия самец самка и двое детенышей загадочно привидевшиеся ему были сыты по горло Гладкие шкуры их лоснились. Подобного благоденствия смотрящий на луну не мог даже вообразить. Он невольно пощупал свои торчащие ребра. У тех ребра были скрыты в складках жира. Время от времени эти существа, развалившиеся у входа в пещеру и явно довольны жизнью, лениво поворачивались сбоку-набок. Здоровенный самец иногда густо и удовлетворенно рыгал. Так продолжалось минут пять. А потом видение исчезло. Лишь мерцающие контуры кристалла светились в темноте. Смотрящий на луну встряхнулся, словно пробудившись ото сна, внезапно сообразил, где он находится, и повел свою стаю к пещерам. У него не осталось... сознательного воспоминания об увиденном. Но этой ночью, когда он понуро сгорбившись сидел у входа в пещеру и чутким ухом ловил шумы окружающего мира, он впервые ощутил пока еще слабую, щемящую боль от нового властного чувства. То была смутная, неопределенная зависть, какая-то неудовлетворённость жизнью, Он понятия не имел, откуда взялось это чувство, а тем более, как его утолить. Но недовольство закралось в его душу, и это было уже первым малым шагом к очеловечиванию. Ночь за ночью смотрящему на луну являлось в видении эта четверка раскормленных пятикантропов Под конец он стал как-то злобно любоваться ими. И от этого вечный голод мучил его еще сильнее. Само по себе то, что он видел, не могло бы так повлиять на Пятикантропа. Для этого нужно было еще усилить его способность к восприятию. За последние дни в жизни смотрящего на Луну были пробелы. Об этих периодах он ничего не мог бы вспомнить, Именно тогда самые атомы его примитивного мозга перестраивались в новые структуры. Если он выживет, эти структуры будут увековечены, его гены передадут их грядущим поколениям. Это была медленная, кропотливая работа, но кристаллический монолит был терпелив. Ни он, ни подобные ему монолиты, разбросанные по половине земного шара, не имели своей целью добиться успеха среди всех объектов, охваченных экспериментом. Какое значение могла иметь сотни неудач, если один единственный успех способен изменить судьбу всей планеты? До следующего новолуния в стае погибли двое – и родился один детеныш. Одна смерть была обычной от голода, другая случилась во время вечернего ритуала у монолита. Один пятикантроп, пытаясь тихонько стукнуть одним обломком камня о другой, внезапно упал замертво. Кристалл вмиг погас, и чары, приковывавшие к нему стаю, исчезли. Но упавший пятикантроп не очнулся. А на утро от его тела, конечно, ничего не осталось. На следующий вечер сборище вокруг кристалла не было. Он все еще анализировал свою ошибку. Стая проруссила мимо него в надвигающихся сумерках, даже не поглядев в его сторону. Но прошли еще сутки, и кристалл был вновь готов к встрече с ними. Опять появилась четверка упитанных пятикантропов, но на сей раз они вели себя пристранно. Смотрящего на луну бросило в дрожь, и он не мог ее унять. Ему казалось, что голова его вот-вот лопнет от напряжения. Хотелось зажмуриться и ничего не видеть, но неумолимая сила держала его мозг в своей власти. и принудило воспринять урок до конца, хотя все его инстинкты восставали против этого. Эти инстинкты верно послужили предкам Пятикантропа в эпоху теплых дождей и буйной растительности, когда пищу можно было найти везде, стоило только протянуть руку. Но времена изменились, и унаследованная мудрость прошлого стала безумием. Пятикантропы должны были либо приспособиться, либо погибнуть, как погибли до них огромные звери, чьи кости погребены в глубине известняковых холмов. И смотрящий на Луну не сводил с монолита немигающих глаз, а его мозг был открыт для еще неуверенных, но настойчивых манипуляций таинственной внешней силы. Временами его подташнивало, но тошнота проходила, а голод сосал, не отпуская ни на миг, и руки то и дело бессознательно проделывали движения, которые вскоре должны были предопределить его переход к новому образу жизни. Когда стая бородавочников, один за другим фыркая и хрюкая, пересекала тропу пятикантрапов, смотрящей на луну, Внезапно застыл на месте. Примечание. Бородавочники – животные из семейства свиней, водятся в Африке. Обычно бородавочники и эпитикантропы не замечали друг друга, ведь интересы их ни в чем не сталкивались, как и большинство других животных, не борющихся между собой за одну и ту же пищу, Они просто не мешали друг другу. Но теперь вожак стаи пяти кантропов глядел на бородавочников и неуверенно переминался с ноги на ногу, раздираемый чувствами, которых сам не мог понять. Потом, словно во сне, наклонился и начал шарить по земле. Он не сумел бы объяснить, что ищет, даже если бы обладал даром речи. Он просто узнает, что ему нужно, если найдет. Он нашел тяжелый заостренный камень длиной в ладонь. Держать его в руке было не особенно удобно, но он явно годился. Смотрящий на луну взмахнул рукой, описал ею круг над головой, удивившись, насколько она потяжелела, и с удовольствием ощутил возросшую силу и власть. Он направился к животному, которое оказалось ближе других. Это был молодой поросёнок, глупый даже по невысоким стандартам свиного разума. Уголком глаза он увидел приближающегося пятикантропа, но вовремя не поостерегся. Стоит ли подозревать это безобидное существо в каких-то недобрых намерениях? и он продолжал беззаботно подрывать пятачком корни травы, пока смотрящий на луну ударом каменного молота не погасил теплившуюся в его мозгу слабую искорку сознания. Остальные свиньи продолжали пастись, как ни в чем не бывало. Так быстро и беззвучно совершалось убийство. Вся стая пяти остановилась поглазеть, что делает вожак, и теперь столпилась вокруг него и его жертвы, восхищенная и пораженная. Неожиданно один подобрал окровавленный камень и начал колотить им убитого поросенка. Подхватив палки и камни, оказавшиеся под рукой, к нему присоединились другие. Вскоре труп животного превратился в кровавое месиво. Тогда им стало скучно. Некоторые побрели прочь, другие стояли в растерянности вокруг растерзанной до неузнаваемости добычи. От их решения зависело будущее мира. Прошло на удивление много времени, пока одна из кормящих самок не начала лизать сжатый в пальцах окровавленный камень. А смотрящему на Луну Хотя ему уже так много было показано, потребовалось еще больше времени, чтобы понять по-настоящему, что отныне ему никогда не придется голодать.